Глава 23. Весёлый адепт для весёлой компании. «Идём уже! Нас ждёт Эль! И вообще, я хочу есть!» «Очень интересно, чем ресторация так приглянулась старшекурсникам, что они сделали из неё своё убежище?» «Вперёд! Когда ещё такой шанс выпадет?» Наталья подхихикивая Элен и Лайзи, провела нас в главный зал. «Необычное помещение, скажу я вам». Казалось, что в огромном, похожем на ангар-зале, совсем нет углов. Столики располагались по кругу постамента, стоящего в центре мини-площадки и явно служившего танцевальным паркетом для отдыхающих. Яркие огни из гирлянд висели над головами ровной разноцветной паутиной. Через каждые два метра в стенах были встроены ниши. Рядом с каждой указывалась цифра от одного до двадцати. Представляете себе масштаб комнатки? Если исходить из предположительных расчётов, периметр получившейся окружности достигал около 80 метров. Я понять не могла, как эта мини-площадь поместилась внутри небольшого со стороны улицы бара. И ведь речь идёт только о главном зале. Есть ещё, значит, и не главный. Магия прошептала с благоговением я, так и понимаю, почему старшекурсники тут забурились. Круто. Привет, девчонки. Хорошего вечера, Элен, Лайза. Лайза, спасибо за наводку. Верин, ну ты голова. Приветствие сыпались на нас со всех сторон по мере продвижения. Я только и успевала, что кивать и да до улыбаться. По внутренним ощущениям в адепте собралось не меньше ста первокурсников. Наталья остановилась у седьмой ниши. «Пришли». «Да, работа сегодня у нас немерена. Зато какой заработок!» «А!» — опомнилась девушка, хлопнув себя по лбу. «Чуть не забыла. Отец сказал, что ужин для вас бесплатный. Правда, только сегодня. Завтра придут наши постоянные посетители, но седьмой номер всё равно за вами остаётся, как договаривались. Что будете заказывать?» Я уткнулась в креативного вида лист, напоминающий формой и цветом дощечку. Только позиции с наименованием еды и пойла выдавали в ней меню. Мне жареный лосось с картофелем, эльфийский хлеб, клюквенное мороженое и... давай гулять, так гулять! Особый напиток — королевский эль. Эллен хрюкнула от смеха. «Ого, да ты обжора!» «Мне хватит эм, жареного фазана в устричном соусе. яблочная эль, кажется, уже заказал Мейтрой». «Да», — Лайза улыбнулась от уха до уха. «Яблочный эль мне даже папа дома разрешал». «Начнём с него. А на ужин сырный пирог и луковый суп. Обожаю их. Это моё самое любимое блюдо» получив заказ Натали ушла в сторону кухни на свистовой мотивчик лютни на которой весело наигрывал молодой паренек народ пока сидел и делился впечатлениями мои девочки тоже не отставали когда подавальщица принесла питье я откинулась на спинку удобного стула и попыталась расслабиться делая медленные глотки нового для себя алкоголя «Все разборки завтра. Сегодня надо гнать от себя все плохие мысли. Раз получение пилюлей от старших курсов уже неизбежно, растворимся в дружном потоке гуляющих. А вось нас и не заметят в этой общей массе». Когда подали жареного лосося, я окончательно успокоилась. Эльфийский хлеб таял во рту, похрустывая вкусной корочкой. Устричный соус Эли... «Бесподобно пах чесноком и пряными травами, а сырный пирог Лайзы...» Я не удержалась и оторвала от него небольшой кусочек на пробу. Королевский Эль поднял настроение до небес. «А какой он оказался ядрёный!» Когда к нам подошли наши боевики, чтобы поблагодарить Лайзу за сигнал, выступление музыкантов уже началось. Несколько пар танцевало развесёлое нечто — Довольно синхронно, чтобы я могла испугаться незнакомого танца. Но Эль творил со мной чудеса. Я схватила удивлённого Дарына за руку и потянула в центр зала на помост. «Очень плохая идея», — пробасил боевик неуклюже, переступая за мной, чтобы не затоптать толпу зрителей, уже собравшуюся вокруг музыкантов. «Я плохой танцор». «Глупости». Пьяненько хихикнув, я влетела по ступеням на сцену, где прыжками уже передвигались по кругу сразу семь пар. «Ты боевик. Ты априори должен двигаться идеально. Иначе какой из тебя боевик? Представь, что мы шпионы среди э, кузнечиков». Прим разразился громким хохотом. «По-моему, кто-то уже готов». Ты бы лучше вернулась обратно в нишу и отдохнула. Или хочешь, я выведу тебя на воздух? Проветриться не будет лишним. Так-то мой разум был согласен с парнем, вопя на задворках сознания. Но изначально я вообще не собиралась напиваться. Откуда ж мне было знать, что королевский Эль убивает наповал с трёх глотков? Но где разум и где буйное веселье? Для проветривания было уже слишком поздно. Я цыпнула на хохочущего одногруппника и с упорством барана потащила его в круг танцующих. Через пять секунд в объятиях здорового, как медведь, прима хохотала уже я. Похожий на нашу польку имзель был таким быстрым, что я, кажется, даже иногда отключалась, уходя в паз головой. Вокруг меня понеслась круговерть. Один танец сменял другой. Партнёры тоже не отставали. Время летело незаметно. Пару раз я видела Лайзу с Эллен. Мы даже пересекались, падая на седьмой столик для короткого передыха. Потом опять что-то пили и снова разбегались, уводимые товарищами по курсу. Никаких пошлых подтекстов не было, иначе я не позволила бы себе ту лёгкость, с которой порхал от одного партнёра по танцу к другому. Народ просто отдыхал. Все отмечали поступления в лучших традициях академии. Не было разделения на факультеты. И бытовики, и артефакторы с целителями, и мы, боевики, все радовались и поздравляли друг друга с новым статусом. Эта особенная доброта была не раз подчеркнута в общих беседах. То здесь, то там я слышала от ребят. А здорово так, без бесчванство и высокомерия. Я и не знала, что так можно. Сестра говорила, что бытовиков всегда принижают адепты с других факультетов. «Мне нравится. Обещаю не задирать нос в будущем». «Конечно, ты же бытовик. ха ха, -ха. Атмосфера веселья зашкаливала. А потом что-то изменилось. На меня набежала тень. Схватили мой рукав, куда-то потянули, ругаясь сквозь зубы. Я отпиралась, даже, кажется, пыталась драться. На крики сбежались мои боевики. Началась заварушка. Я только и успела, что заметить гадкую ухмылку Макея-младшего. «Николас?» Новоявленного герцога от меня оторвал прим. Оторвал и поднял над своей головой, собираясь закинуть на ближайший стол вместо главного блюда. Как тому у нашего сатирика Задорного? Смеркалось? Вот-вот, только у меня светало. Блин! Я изо всех сил пыталась реанимировать уснувший разум, но моя природная вредность была неутомима. Досмотрев полёт Шмеля с улыбкой потянулась к ножу. Нет, я не собиралась никого убивать. Только хотела активировать одно заклинание, которое по словам магистра начертательной магии ставила довольно сильную защиту на своего хозяина, так сказать, наякк про вся. Откуда мне было знать, что истерички с целительного факультета, завидев прибежавших на шум охранников герцога, облаченных в устрашающего вида черные доспехи, запаникуют и вызовут ректора. Ректора, который вообще-то спал сладким сном в бежевых пижамных штанишках, такой миленький, заспанный, без верхней одежды. Да будет его привычкам слава. Слава Богу, хоть в штанах. «Мамочки, я уверовала. Обнять и плакать, что этот мир творит со мной?» Бездумно резанула ладонь. Первые капли крови упали на паркет. Среди общей руганья я сумела услышать шумный вздох Кира. Тёмная тень метнулась ко мне, но... Заклинание сработало на ура. Ректор летел высоко и далеко. «Естественно, от меня». Первокурсникам оставалось только порадоваться размерам зала. Одно скажу. Когда ректор с грохотом влетел в нишу под номером 13, она была уже пуста. И не только она. Половина танцевальной площадки с пьяненькими первокурсниками и, в принципе, весь зал адепта за время полета вампира прилично поредел. Стоять осталось только я, прим, мои девочки и остальные студенты с боевого. Все прочие разбежались, как тараканы. «Верин Выбираясь на четвереньках из ниши, взревел вампир, преобразившись на полную катушку. Чёрные глаза, проступающие синюшные сосуды на лице, руках и голом туловище. Ух, точно укушенный демоном! У рядом со мной Дарына задёргался глаз. Кажется, он даже протрезвел. «Я, кстати, тоже. Очень хотелось подобрать подол и бежать следом за остальными. Но, но что и в конце концов такого сделала? На герцога не нападала, устав не нарушала, никого похищать не собиралась. В общем, накрутила себя и свою смелость настолько качественно, что сама подошла к пылающему гневам ректору». От моей протянутой руки помощи Кир Маккей заметно опешил, растеряв боевой запал. Только взгляд на затягивающийся порез дал понять, что ректор знает. Перед ним не просто Виринджером, а та самая леди Гаддива, которую он так старательно искал всем педагогическим составом. Нюх вампиров это вам не громкая сопелка Барбоса. Непонятным для меня было одно злость и обида, хором затаившиеся в этом взгляде. Что бы он там себе не придумал, Определённо сделанные вампиром выводы мне не понравятся. Кир поднялся сам, предусмотрительно не пользуясь моей добротой. Щит ведь до сих пор был активирован. Ректор подарил своему наследничку многообещающий взгляд, поджал губы и приказал. «Герцог Маккей, адепка Джером, за мной. Микалминг». «Кажется, ваше заведение работает до 4 утра. Уже пять. Закрывайтесь». «Так точно, ваша светлость?» Отрапортовал белый как полотно трактирщик, вытянувшись по струнке. «Прикажете подать экипаж?» «Будьте любезны». Кир неприятно скрипнул зубами. «Артефакт вызова работает только в одну сторону» будет сделано трой метнулся на выход от души радуясь что ему удалось улизнуть к моим боевикам фортуна была не так благосклонна подарив каждому застывшему первокурснику многообещающий прищур ректор процедил за возмутительную активацию вызова весь первый курс наказан разрешаю сообщить остальным сбежавшим местоположение выдадут браслеты «Поэтому никому свинтить не удастся. Выбор наказания за вашими диканами свободны». Маккей вышел из ресторации молча, но я загривком чуяла, что моя поспешная торопливость само собой разумеющаяся. Николас тоже отставать не решился. Паршивец глянул на меня презрительно и выскочил следом за батенькой, явно опасаясь вызвать у родителя ещё большее недовольство. «Герцог как же!» Оглянувшись на девчонок, успокаивающе улыбнулась. «Не ждите меня. После разборок пойду в общежитие. За комнату я заплатила. Но завтра не советую возвращаться сюда. Таршекурсники и всё такое». «Джером!» «Всё, не поминайте лихом». «Вериночка!» Лайза прижала руки к груди. «Не переживайте за меня, я не пропаду». «Адептка!» Грозные рычания Кира пугали даже боевиков. Я решила больше не испытывать терпение вампира. Фильмы и фильмами, но тут такой экземпляр вживую сердится. Лучше не нервировать на ровном месте. Открыла дверь и вышла в рассвет, занимающийся над головой упыря ректора вопреки всем жанрам.